Глава 16. Чичилия. Милан, Италия. Июнь 1490. Чичилия начала сонет уверенным выдохом. Именно так учил ее новый учитель пения выдохнуть из легких весь воздух низом живота. «Я здесь. Нуждаюсь в твоей милости». Она вытянула последнюю ноту и перевела взгляд на широкое окно и открывающийся за ним вид. В воздухе витал густой до тошноты летний аромат, как от стеблей цветов, когда их оставляют в вазе, и они превращаются в слизь. Над подоконником, будто пьяный, кружился шмель, упиваясь красными цветами, свешивающимися с окна. Хотя во время этой репетиции в зале для аудиенции было всего несколько человек, Чичилия старалась петь так, будто он полон придворных. Она сделала глубокий вдох, прислушалась к звучанию арфа и принялась за следующую строку хотя это показывает Меркурию или Амфиону, что я рассказываю о новом сне. Чечилия подумала, что поет лучше, чем раньше. Ей было жаль, что тут нет брата, что его отправили по приказу его светлости так далеко от Милана. Она знала, Фацио гордился бы ею, восхвалял бы ее таланты, которые так хорошо развились под руководством придворного поэта и музыкантов Людовика Эльморо. Если говорить по правде, присутствие Фацио придало бы ей смелости, которой так не хватало именно сейчас, когда она репетировала, чтобы спеть перед Людовика его придворными и полным залом незнакомцев. Но брата не было. И Чичилия остановила свой взгляд на придворном поэте Бернардо Белленчионе, седовласом мужчине, который сидел за арфой позади Марко. У Бернардо были яркие глаза и серьёзный взгляд, и Чичилия заметила, что его губы едва заметно шевелятся, беззвучно произнося слова песни. Он просто не мог удержаться. «Это он. Он сам написал слова этого и многих других сонетов». Она смутилась, но Бернардо подбодрил ее легким жестом. «Продолжай, милая». Чичилия провела в обществе Бернардо долгие часы, углубляясь в поэзию, музыку, литературу. Хотя по возрасту Бернардо годился ей в дедушке, если она могла назвать кого-то при дворе герцога своим другом, то только его. Вдвоем они сочинили несколько поэтических и песенных отрывков. Бернардо, как эксперт, был приятно удивлен талантами Чичилии. А ее очаровывала красота его слов и мастерство, с которым он собирал их вместе быстрым росчерком пера. «Теперь достаточно», — приказал Бернардо, и Чичилия осмотрела, как он записывает на пергаменте несколько строк и шепчет себе под нос на ходу, подбирая слова и рифмы. «Дай мне пару минут». Чичилия оторвалась от страницы с нотами и подошла к окну вдохнуть тяжелый, пропитанный ароматом цветов в воздух. Под окном сидела Лукреция Кривелли. Чичилия полагала, что Людовика, если он вообще задумывается о подобных вещах, считает, что Лукреция может стать для Чичилии подругой. Но эту девушку не интересовало ничего из того, что любила Чичилия. Она никогда не задумывалась о музыке, поэзии или мифологии, казалось, всё, что ее интересует, — это наряды и манеры придворных. Если Лукреция не была занята тем, что мучила Чичилию новейшими процедурами для красоты, почерпнутыми из книги женских секретов, она часами просиживала у окна, обмахиваясь веером, или лениво тянула цветные нитки по своей вышивке. Но Чичилия не собиралась проводить свои дни как праздная придворная. Она хотела большего, не просто окружить себя талантливыми музыкантами, поэтами и писателями, как Бернардо, а самой стать одной из них. Если бы она смогла показать Людовика Эльмора и двору, чего она стоит, она уже не была бы просто новенькой игрушкой, которая радует глаз один сезон, а потом так же быстро теряет свою привлекательность. Если бы ей удалось развлечь и впечатлить гостей Людовика своими литературными и музыкальными талантами, Он понял бы, что лучше оставить ее рядом с собой на много лет. «Его светлость не любит арфу», прошептала Лукреция достаточно громко, чтобы ее услышала Чичилия, но так, чтобы эти слова не долетали до ушей Марка, придворного музыканта. Чичилия приняла к сведению отзыв Лукреции, а потом задумалась о том, чего еще она может не знать о вкусах Людовика, и подумала, что если она хочет стать чем-то большим, чем игрушка его светлости, Это необходимо поскорее выяснить».